Глава 9 Мира. Наконец, Рарис ведет меня на тренировочную площадку. Прохладный ветерок колышет траву, я чувствую запах сена и старой древесины, ароматы моего детства. Не хватает только черноземной почвы и мягкой травы под ногами, до крика генерала, который ругает меня за неправильную стойку. С замиранием сердца Я смотрю на Рариса, остановившегося в центре самого большого тренировочного круга. Много месяцев назад я бы не задумываясь взяла с собой в лабиринт генерала, а теперь меня гложут сомнения, все так изменилось, наши с генералом отношения уже не те, какими были прежде, и не те, какими бы мне хотелось, чтобы они были, какие же они сейчас». Рарис наблюдает за мной, заложив руки за спину и не обращая внимания на мысли, проносящиеся в моей голове. «Там лежит оружие», — кивает он на деревянный ящик. «Возьми его. Я прячу цепочку с ключом под мантию поверх нижней рубашки. Мне сейчас не доведений. Больше никаких отвлекающих мыслей, никаких эмоциональных срывов, только действия». Я направляюсь к ящику, но Рарис недовольно цокает языком. Нет, возьми его, не сходя с места. Ты обращаешься со своей магией не смело страшась ее, поэтому она и отвечает тебе хаотично. Ты должна точно знать, что тебе от нее надо. Должна верить, что тебе нужен меч из этого ящика, так же, как стоя перед дверью к Источнику, должна верить, что достойно получить к нему доступ. Чтобы подчинить магию, нужна твердая уверенность. Ты уже смогла использовать магию, чтобы заглянуть в сознание Ангры. У тебя все получится, душа моя. Верь в себя. Верь в себя, закатываю я глаза. А то ты меня не знаешь. Рарис тихо смеется. Ты справишься. А если потеряешь контроль над своей магией, то уж будь уверена, я ее обуздаю. Он обводит рукой площадку. Это единственное место в Приморье, где ты без боязни можешь использовать свою магию. Я расставляю ноги, вставая в стойку и устремляю взгляд на ящик с покоробленной крышкой. У меня все получится, а если я оплошаю, то Рарис прав. Это единственное место, где мне позволительно ошибаться. Тут нет вентарианцев, которым я могу навредить» или я могу нечаянно воздействовать на Рариса и Оанну, они ведь тоже накопители. «Не выдумывай лишнего», — выговаривает мне Рарис, — «просто делай». Я, медленно выдохнув, вытягиваю вперед руку. «Я хочу быть достаточно сильный чтобы противостоять Ангри и забрать у него ключи. Хочу быть достаточно сильный чтобы защитить Винтер и остановить все это. Я хочу выжить». Научившись контролировать свою магию, я пройду через лабиринт. Меня будет сопровождать Мейзер, он без колебаний сделает это, если я его попрошу, и будет со мной до самого конца. Только не такого конца я для нас желаю. Я вообще не желаю нам смерти. Я закрываю лицо ладонями, и я хочу, чтобы со мной в лабиринт пошел генерал, но пойдет ли он? Я, честное слово, не знаю. Когда я в последний раз говорила с ним, мне было так больно. Предан ли он мне сейчас? Я хочу, хочу, хочу, хочу. Я вытягиваю руку вперед. Крышка ящика с треском открывается. Меч, вылетевший оттуда, ударяет меня рукоятью по ладони. Я настолько потрясена, что не успеваю удержать его, и меч падает на землю. Рарис аплодирует. Пусть это заняло у тебя больше времени, чем необходимо, и кое над чем нужно еще поработать, но это хорошее начало. Я таращу глаза на меч, потом на свою ладонь. Прохладные и напряженные пальцы покалывают от потока магии, выстрелившие из руки. Хорошее начало. Посмотрите на меня. Кидаюсь мечами на тренировочной площадке, когда там... «За пейзлийскими горами, возможно, пылает мир». «Этого мало», — резко отвечаю я и вытягиваю над мечом руку. «Как я это сделала?» «Магия подчинилась моей эмоции, но какой?» «Мейзер, генерал, лабиринт, моя участь, я не отвожу глаз от меча». «Ты слышал что-нибудь о Бангре? Орден все еще следит за ним?» «Ты слышал от Искупителей?» чем он занят. Барьер Ордена не пускает его в Пейзли, и, похоже, он бросил попытки пробиться сюда. Его магия перестала прощупывать нашу защиту. С одной стороны это хорошо, с другой тревожит. Ангра знает, что ты рано или поздно покинешь Пейзли и пока решил сосредоточить свое внимание на захвате мира. Всего за четыре дня после переворота Он полностью подчинил Вентрали, оставив своей наместницей Райлин. Она собирает Вентралианскую армию, предположительно, чтобы присоединиться к нему. Ангра с Тераном идут на сезоны. Наверное, они хотят закрепить власть над Самером или... Рарис мешкает... Винтером. «У меня ноет сердце. Ангра использует Терана как своего союзника, а не пленника». «Что еще он заставит его сделать?» «Мы надеемся, захват других королевств произойдет без кровопролития», продолжает Рарис равнодушным тоном, словно знает, если он не выдаст эмоций, то и я смогу совладать со своими. Он будет действовать так же, как Врентира, войдет в город и распространит свою магию на всех жителей. Большинство подчинится ему добровольно». «Жители королевства или пополнят его армию, или поддадутся страху, который вселит в них маги. Они не будут знать, как противиться ей, да и откуда им это знать. Те же, кто окажут сопротивление...» «Мейзер, Кэрридвен, Несса, Коннелл...» «Все это нужно остановить, и я это остановлю. Меч, дрогнув, подскакивает вверх, и я хватаю его». Рарис одобрительно кивает «У меня по лицу течет пот, и я смотрю на Рариса, ослепленная вихрем жгучих эмоций, отчаяние, злости, решимости. Я должна контролировать свои эмоции, те чувства, которые я испытываю сейчас, контролировать легче всего. Я хочу выжить, да, но еще я хочу со всем этим покончить, мне нужно со всем этим покончить». К сожалению, мне приходится постоянно держать эту мысль в голове. Рарис не переходит к тренировкам с оружием. Два дня он заставляет меня с помощью магии доставать один за другим мечи и отправлять их обратно, дабы я поняла основы. Два дня. Три дня я проспала. Шесть дней прошло с захвата рентира. С каждой минутой в мире что-то меняется». Я прошу Рариса во время наших тренировок рассказывать мне новости о деяниях Ангры. Он знает только то, о чем ему сообщают другие члены Ордена, поэтому не может рассказать мне ничего конкретного о Винтере или моих друзьях. Но это также означает, что Ангра не распространил еще на них свою пагубную магию. Это самое главное. Мои друзья сбежали из Рентира. Ангры еще не добрался до Винтера, с ними все хорошо, я должна в это верить. Остальные новости практически не меняются, Ангры подходят к Саммеру, Винтрали под его контролем, армия райлен готова выехать и присоединиться к нему, кордел отправил солдат для пополнения армии Ангры, а в Спринге тоже собираются военные силы, предположительно для воссоединения с войском Ангры. Яким пока не тронут, а ботами ничего не известно. Рарис чувствует, что происходит с жителями в каждом из королевств, завоеванных Ангрой. Они все подчинились Ангре, это подхлёстывает меня, и я быстро учусь управлять мечами с помощью магии. Когда под оранжевыми небесами на закате второго дня последний меч, звякнув, падает поверх других, По моему лицу, несмотря на весеннюю прохладу, ручьями течет пот. Захлопнув крышку ящика мысленным приказом, я обжигаю Рариса взглядом. «Сколько еще раз!» Но он не смотрит на меня. Всю тренировку он горящими глазами наблюдал, как я неуклюже поднимаю мечи, а теперь уставился на крепостную стену. Впервые с нашего знакомства он... Он выглядит взволнованным, и мое сердце наполняется паникой. Я тянусь к ящику за мечом. «Нет», — разворачивается ко мне Рарис, Элен «Эллен нашел». Он произносит слово, которое мой разум отказывается понимать. Этого не может быть, поэтому я качаю головой. «Что ты сказал?» «Вентерианцев», — повторяет Рарис. Я обмикаю. «Что?» «Двоих». Эллен говорит, один из них ранен, он без сознания. На смену оцепенению, сковавшему меня, приходит лихорадочный порыв действовать. Вентерианце, он без сознания. Мезер? Я разворачиваюсь к железной решетке ворот, уже со скрипом поднимающейся по моей команде, но успеваю сделать лишь несколько шагов. Рарис останавливает меня, впившись пальцами в мои плечи. «Эллен приведет их сюда», — уверяет он, — «они уже в пути». «Я со злостью смотрю на него, но как они вообще сюда добрались?» Рарис морщится. «Ну, трясу я его». «Когда мы только прибыли в Пейзли, Ангро сразу же тебя нашел. Откуда он знал, где тебя искать? Тогда я подумал, что он просто догадался, но вдруг ему кто-то об этом сообщил. Я леденею точно река зимой». Мне неизвестно, что на самом деле произошло. Наверное, Мейзер отправился за мной, взяв кого-то из своих ребят. Вряд ли Ангра поймал их, вытащил из них информацию о том, где меня искать, а потом нарочно доставил их сюда. Но сердце уже знает правду, и я бросаю взгляд поверх стены. Рарис снова сжимает мои плечи, Эйлен приведет их, обещает он». Я высвобождаюсь из его рук, решетка ворот опускается, врезаясь в землю. «Просто доставь их сюда», — говорю я, и встаю перед воротами, скрестив руки. Грудь переполняет хорошо знакомые чувства ужаса, и на этот раз я не могу избавиться от него, потому как с каждым ударом сердца мысль о мезере, лежащем без сознания, становится все более и более невыносимой.